Александр Подробиник. Диссиденты. Об авторе. Александр Пинхосович Подробиник родился в 1953 году в Москве. Окончив медучилище, работал на станции скорой медицинской помощи. С начала 70-х в правозащитном движении участвовал в издании неподцензурного бюллетеня «Хроника текущих событий». В 1977 году вместе с Бахминым, Каплун и Серебровым учредил при Московской хельсинкской группе рабочую комиссию по расследованию использования психиатрии в политических целях. В том же году реферат рукописи его книги «Карательная медицина» был представлен Amnesty International в качестве одного из документов на Международном конгрессе психиатров В Ганалулу. В 1979 году книга была напечатана в США, а автор годом раньше был арестован по обвинению в клевете на советский строй и осужден на пять лет ссылки в северо-восточной Сибири. В 1980 в ссылке «Оймякон, Якутия» вновь был арестован за статьи в зарубежной прессе «Переиздание карательной медицины на английском языке» и распространение сам издатской литературы, приговорен к 3,5 годам лагерей. После освобождения жил в городе Киржач, Владимирская область, работал фельдшером на скорой медицинской помощи. С 1987 по 2000 год был главным редактором еженедельной правозащитной газеты «Экспресс-Хроника». В 1988 стал одним из соучредителей Восточноевропейского информационного агентства, которое объединяло независимых журналистов из Болгарии, Венгрии, Польши, СССР и Чехословакии, наладил интенсивный обмена подцензурной информацией между Польшей и СССР через газеты «Экспресс-Хроника» и «Борющаяся солидарность». В 1989 инициатор создания и один из четырех соучредителей Независимой психиатрической ассоциации, в том же году принятой во Всемирную психиатрическую ассоциацию, в которой состоит по сей день. В новом веке главный редактор правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс» 2000-2009 годы. Глава российского отделения Фонда гражданских свобод 2004-2005 годы. Обозреватель новой газеты 2005-2007 годы. С 2009 года корреспондент Русской службы международного французского радио регулярно публикуется в интернете в изданиях ЕЖ «Грани» и на сайте ИСР «Институт современной России США».